28, 29 июля 2024 года. Подземный город. Тишину кабинета разорвала противная, повторяющаяся мелодия цифрового бутильника. Мозг спавшего человека моментально налил века хозяина свинцом, из последних сил пытаясь удержаться за улетучивающийся сон. Мелодия повторилась снова. Не открывая глаз, мужчина рукой нащупал раздражитель и нажал кнопку на верхней части часов. С трудом приоткрыв один глаз, хозяин помещения посмотрел на темно-зеленые цифры — 6.45. У него в запасе целый час, чтобы подготовиться к планерке в зале совещаний. Кое-как заставив себя поднять спину с кровати, мужчина придал телу сидячее положение. Со дня попытки покушения прошло около недели. Или неделя, или уже полторы. Василий Игнатьевич запутался в курговороте бессонных ночей и проведенных в полудреме дней. Хорошо хоть, что через пару дней после инцидента, которое мэр провел, не выходя из кабинета, в центр пришли два здоровенных богая, представившиеся охраной Руслана Валерьевича, и тут же вставших бессменный караул около двери в кабинет. Большие, сильные, а самое главное, не особо умные, они моментально получили разрешение в случае чего открывать огонь на поражение. Задача была предельно проста. Досконально допрашивать посетителей. После чего один из них заходил в кабинет, делал полный доклад мэру, кто, зачем и почему его тревожит. И только потом посетитель получал доступ в кабинет. Гости посещали кабинет мэра строго поодиночке и под чутким руководством одного из близнецов. Богаи стояли безмолвными статуями или оба снаружи, или при наличии у мэра посетителей один из них внутри, держа всегда оружие на виду. В отличие от охраны, мэр держал свой всегда готовый к бою ТТшник на выдвигающейся полке своего стола. При появлении кого-либо в кабинете, руки мэра моментально ложились на эту полку. Теперь уже не знаешь, кого придется гасить. Как-то посреди ночи мэр решил проверить бдительность своей новой охраны. К его величайшему удивлению, стоило открыть дверь, близнецы тут же загородили собой проход и его. В душе мэра хоть и появилось, наконец-то, легкое ощущение спокойствия, но в одном он был уверен точно – всю жизнь прятаться в кабинете не получится. В какой-то момент Василий Игнатьевич даже поймал себя на мысли, что начинает искать причины и мотивы того поступка своих замов. Все-таки ему нужно было посвятить их в свои замыслы, ведь он давно вынашивал мысль о налаживании связи со всем городом, и именно ВРЗ был ключом к решению этой проблемы. Все фигуры на тот момент стояли на своих местах, и передвигать их нужно было весьма аккуратно, исключая даже намек на возможность потери кого-либо. Тем более после пешего рейда на ВРЗ все завертелось слишком стремительно. Переселение жителей из Плавней, предательство Иваныча, исчезновение Нисима, да чего стоит только неожиданная прибавка к боевой силе Центра. А ведь по большому счету это была заслуга Кира и Беса хотя последний говорил, что Кир общался с лидером плавней наедине. Боров из Долины, тоже отметил ярко выраженные лидерские качества спутника своего главного зама. Совокупность всех этих фактов, помноженная на ряд произошедших событий, из-за которых мэр при всех делегировал свои полномочия, в итоге вырисовывала довольно опасную перспективу возможного бунта. «Полномочия просто так не заберешь. В умных головах возникнут ненужные вопросы». Авторитета у Кера среди жителей хоть отбавляй, а в демократии решает, как известно, толпа. Поэтому придуманный на коленке план выглядел добротным и логичным. Хочешь на отцам завод? Помогу добраться туда без пыли и шума. Заодно под шумок и убежище проверишь. В ответ мне нужна инсценировка смерти, а потом, когда все наладится, сможешь вернуться. Но пока все должно остаться как есть. Наживка подготовлена, крючок заброшен и проглочен. События развиваются как надо. Взрыв, перестрелка и суматоха делают так, что Кир с друзьями просто теряются среди этого хаоса. Мэр утром еле сдержался, чтобы не улыбнуться, слушая доклад Ильи. В какой-то момент в голове даже мелькнула мысль, что это именно Кирилл прострелил Сурену ногу, чтобы никто за ними не увязался. Единственное, чего он не мог предвидеть, что его новый полномочный представитель оставит весточку своим друзьям. Вроде бы Кир нарушил условия договоренности, но с другой стороны, если бы не эта записка, так удачно найденная парнем, за которого утром просил Артак, то сейчас мэр уже возглавлял бы пиршество червей. Цепочка случайных, не связанных никак между собой событий, в итоге привела к результату, удовлетворившему абсолютно всех. Случись в этом процессе сдвиг хотя бы на минуту, все разрешилось бы абсолютно по-другому. Мэр замер возле зеркала. «С тебя, Вася, началась эта цепочка. Тебе и отвечать!» Василий Игнатьевич, задержав на отражении взгляд всего лишь мгновение, дернул головой, глядя, как недовольно кислое лицо по ту сторону зазеркалья идет трябью и возвращается постепенно к установкам по умолчанию. Опущенные вниз уголки губ, набухшие под глазами мешки, волнистые морщины на лбу — Хотелось собрать всех жителей Новороссийска на площади напротив разрушенного Белого дома и повторить слова, навсегда отложившиеся на подкорке у тех, кому посчастливилось пересечь рубеж тысячелетий. «Я устал, я ухожу». У Бориса Николаевича на тот момент был преемник. Молодой, амбициозный. Василий Игнатьевич до своего кумира дотягивал разве что возрастом, да и то с натяжкой. Приемников как амброзии из-за баней, а толку никакого. Бунт вон подняли, засранцы. Хотя вроде как и повод был, и появился он не на ровном месте. Сам дал основания. Стокгольмский синдром, мать его так, во всей красе. «Если так пойдет дальше, ты, Вася, себя еще и виноватым оставишь», — скривилось отражение. Глубоко в душе мэр очень сильно жалел, что столь ценные кадры его покинули вполне вероятно, что с их помощью можно было бы навести порядок среди своих подчиненных или же лишиться кресла, а, возможно, вместе с ним и жизни. Мэр потряс головой, отгоняя дурные мысли, и направился в общую душевую для принятия утренних водных процедур. После чего в его планы входила поездка в лазарет городского дома, ну и, соответственно, планерка. С пролетарием надо что-то решать, и чем скорее, тем лучше». Неприятно знов скользнул по спине мэра, стоило только зайти в лазарет. «Эту сволочь старую нужно было валить, не задумываясь. И у тебя, Илья, была на это отличная возможность!» — донеслось из палаты. Знакомые голоса. Пройдя вглубь лазарета, Василий Игнатьевич был неприятно удивлен, открывшейся картиной. Без Илья и Сергей, стоявшие возле койки Артема, тут же замолчали, запнувшись о взгляды главы города. «Очередной бунт обсуждайте. Революционеры поганые!» Мэр обвел замов взглядом. «Я, кажется, предельно ясно сказал. Больше одного не собираться. За то, что вы учидили, вас пристрелить мало». «Нет, ты только подумай!» Мэр повернулся к одному из близнецов, стоявшему с каменным видом. Приперлись ко мне с утра пораньше с претензией, типа я их друзей завалил». «Конченые! Что вы здесь делаете?» «Василий Игнатьевич!» Сергей сделал шаг в сторону мэра, заставив моментально напрячься его охрану, стоявшую за спиной. «Я понимаю, что несколько дней назад случился весьма неприятный инцидент. Он имел место быть только из-за совокупности произошедших событий. Я не пытаюсь никого оправдать, потому что в произошедшем виноваты все, кто присутствовал в вашем кабинете тем злополучным утром. Я предлагаю считать данный инцидент исчерпанным и больше к нему никогда не возвращаться». Сергей протянул руку мэру. — Спокойно! — мэр остановил Амбалов, поравнявшихся с ним, и ответил на рукопожатие. — Предложение принято. Раз уж вы все здесь, то смысла ехать в центр нету, только время потратим. Как и планировалось до инцидента, вам нужно будет отправиться на пролетарий и постараться наладить контакты. — Это будет непросто! — бес поравнялся с Сергеем. — Анисима, помните? По словам Артема, он находится на цемзаводе. «Одному богу известно, что он наплел о нас местной лидерше. Как бы командировка не оказалась билетом в один конец». «Тем лучше для вас», — хищно улыбнулся мэр. «Смоете свои косяки или успешным выполнением задачи, или кровью». «Шучу, расслабьтесь. Мне нужна личная встреча с этим Анисимом». «В центре. Вперед и с песней». «Без меня», — подол голос в кровати Артем. «Нога до сих пор болит». Да и не думаю, что кто-то на пролетарии будет рад меня видеть. Благодаря рассказу лейтенанта, троица посланников из центра не стала тратить время на поиски входа в крепость Пролетария и сразу отправилась к нужной проходной. На подходе к ней тишину мертвого района, помимо шумевших деревьев, разорвал звук колокола. Бес Ильей моментально замерли, схватившись за оружие. Не обращая никакого внимания на происходящее, Сергей пошел дальше. Со стороны проходной на дорогу вышел человек. Замерев посередине, он приветливо махнул рукой. Капитаны и его спутники убрали оружие за спину и приблизились к встречающему их мужчине. «Ну что, ребятки?» Они Анисим довольно улыбнулся, мусоля травинку уголком губ, и задержал свой взгляд на бестухове. «Вот и Внутрь не зову. Глазки у вас больно зоркие. Чем обязан? Мы пришли с выгодным для обеих сторон предложением от мэра, — начал бес. Выслушай нас, и никто не пострадает. Никто и так не пострадает, — усмехнулся Анисим. Если гуси в ваших головах не прикажут вам наделать глупостей... Пойми, Бездухов, если бы ты пришел сюда по своей воле, это говорило бы о неожиданном для тебя уровне импровизационного мышления. Соответственно, — и наш разговор пошел бы в абсолютно ином ключе. Но мы же оба знаем, что, вернее, кто заставил тебя прийти ко мне со своими...» Анисим, усмехнувшись, менявшемуся на глазах лицу беса, сделал пальцами кавычки «выгодными предложениями». «Если мы сейчас не договоримся, то в ближайшее время нас ждет война». Бес как мог старался сохранить твердость в голосе. «И ты очень близко знаком со своим врагом». «Зная твои способности и имеющиеся сейчас ресурсы, я уверен, что ты готовишь центру, упреждающий удар. Поэтому прошу тебя просто сложить оружие и не мешать воссоединению города». «Я даже и не думал ни о каком ударе. Мы тут за мир во всем мире», — улыбнулся Анисим. «А когда пробьет час Икс, в центре и без меня найдутся вершители правосудия». «Наверное, ты не все знаешь. Если Кирилл вернется в Новороссийск», то, учитывая ваши с ним взаимоотношения, тебе пригодится наша помощь и защита. — Думаю, это ты не все знаешь. Анисим перекинул травинку из одного угла губ в другой. — Поэтому считай, что Кир и я представляем угрозу друг для друга. И, как следствие, неправильно расставляешь приоритеты. Я возьму на себя ответственность тебя поправить. — Не если... Анисим подошел вплотную к бесу, пожирая его глазами. — Когда... Кир вернется домой, и все узнают, где он был и зачем он туда отправился. Его безоговорочно поддержит все население Новороссийска. А уж наша сторона города, прости за каламбур, не останется в стороне. — И все же я предлагаю тебе встретиться с мэром наедине, в центре. «Да — Да, — скривился Анисим. — А почему бы ему не прийти сюда и не встретиться со мной здесь, точно так же наедине? — Условие ставить центр, — вмешался Илья. Ответ. «Нет!» — пожал плечами дед. «Как-то слишком просто для тебя». «Хер там плавал!» Анисим прожег Илью взглядом. «Так лучше! Думаете, что ваш папочка всемогущий?» «Мои условия! Встреча в нейтральной зоне. Один на один!» «Мы предвидели подобный вариант развития событий, поэтому...» Без духов залез в задний карман штанов, достал оттуда сложенный в четверо лист бумаги и протянул его Анисиму, который молча взял его в руки. «Я подготовил тебе небольшую инструкцию, а также время и место. Ответ ждем до 20.00 в убежище под Верзе. Можешь прийти сам, можешь прислать кого-то. Но если мы не получим ответ, вся пролитая кровь будет на твоих руках, а ее прольется немало». Бес резко развернулся и хлопнул по плечу Сергея. «Возвращаемся в центр». Последовав примеру беса, Сергей вторым покинул место встречи. Дождавшись, когда они отойдут на несколько метров, Илья приблизился почти вплотную к Анисиму. — В штольне между центром и ВРЗ, вместо экскурсии на небеса, ты отделался кратковременной потерей сознания, чтобы под ногами не путался и пулю шальную не схватил. Я тебе жизнь спас, не забывая об этом. Находящийся в полном недоумении Анисим так и замер с протянутой рукой, продолжая держать в ней переданный бесом лист и, глядя на Илью, по лицу которого медленно расползалась улыбка, больше похожая на хищный оскал. Подмигнув деду одним глазом, Илья развернулся и, перейдя на легкую трусу, догнал своих товарищей. Пролетарий, 1920. День медленно склонился к закату. Солнце, вернее намек на его присутствие в этом позабытом счастье мире, сделало серый покров неба на западе чуть светлее. Лес, находящийся за карьерными вершинами, медленно поглощала темно-серая хмарь вечерних сумерек, постепенно подбираясь все ближе и ближе к верхушкам гор. Этот путь самый сложный, но стоит только пересечь рубеж, предвестники тьмы беспрепятственно скользнут лавиной по склонам и одним махом поглотят весь город. Подобно муравьям, люди спешат вернуться в свой муравейник, которым для них стали подземные тоннели под Новороссийском. Крепость, собранная кропотливым трудом из пустых грузовых контейнеров, цементные печи и здания цехов навсегда остановившегося от завода. Все спешат в свой дом. Все, кроме двоих. Двоих людей, которым посчастливилось наблюдать завершение дня в смотровой площадке возле сырого помола «Пролетария». Они сим перечитывал содержание листать десятый раз к ряду, тщетно стараясь найти в этой информации подвох. Иногда чтение прерывалось словесными вставками, ограничивающимися упоминанием маленького милого пушного зверька и нецензурной версией фразы «Да ну нафиг!». Провидица все это время сидела напротив и молча следила за безмятежной гладью моря, лишь изредка бросая короткие взгляды на игру мимических мышц на лице Анисима. Из сообщения получалось, что некоторое время назад «Лига справедливости» во главе с бесом попыталась, счастье, отомстить за смерть своих друзей. По странному стечению независящих друг от друга обстоятельств, месть не состоялась буквально в последний момент. Мэр теперь сидит тише ветра, ниже травы. Бунтовщики, хоть и разосланы по разным частям Новороссийска, но планов своих не изменили. Нужен только повод, чтобы вытащить мэра на свежий воздух. И именно этим поводом станет встреча Анисима с мэром на поверхности. После этого, Тихая нейтрализация главы города, становление беса на его место и воссоединение с пролетарием на правах полной автономии. Идея замечательная. У Анисима на примете есть человек, которому ни мэр, ни тем более без духов, и в подметке не годятся. Планы грандиозные. Еще бы ухитриться связать X с Игриком. Y. Поставить во главе города нужного человека, и можно спокойно доживать свои дни без боязни, что кто-то хочет тебя убить. Анисим... Провидица присела рядом. Ты опять пытаешься все контролировать. Времени осталось не так уж много. Отпусти ситуацию. Иди на эту встречу. И ни о чем не переживай. Тем более тебе пообещали, что никто тебя не тронет. В убежище ВРЗ, 19.55 Тусклое потолочное освещение отбрасывало еле заметную тень, Отстоявших на платформе вагоноремонтного завода людей Люди расположились треугольником Во главе Василий Гнатьевич Следом за ним личная охрана Замыкала три четверка из Беса, Ильи, Сергея И щуплого паренька Который нашел записку от Кира в убежище под ВРЗ Бес посмотрел на часы и бросил взгляд на Илью Но тот лишь безразлично пожал плечами До встречи оставалось всего пять минут Мэр, внешне выражавший полную непоколебимость, резко подошел к краю платформы и спрыгнул на рельсы. Близнецы тут же отреагировали, направившись следом за ним, но были остановлены коротким взмахом ладони. «Василий Игнатьевич!» Антон обошел близнецов, спрыгнул на рельсы и встал рядом с мэром. «Дался вам этот пролетарий?» «Ты слишком молодой, и, наверное, не помнишь, как тут все было раньше». «Этот город был дырой, в который заправляли редкостные подонки». Отголоски лихих 90-х, коррумпированная с головы до пяток власть и беспредельная молодежь, готовая сцепиться с любым чужаком, появлявшимся на их районе. Про ночное время я вообще молчу. Грабежи, изнасилования, драки, перестрелки — это лишь малая часть того, что устраивали менты. Я это изменил. Сделал город не просто пригодным для жизни, а вывел его на абсолютно другой уровень. Он стал тихим и спокойным потому что Новороссийск — мой город, я в нем хозяин. Но не амбиции делают меня мэром, а забота о моих людях. Если бы все упиралось только в амбиции, — глава города посмотрел на Антона, Ярослав никогда не стал бы мудрым, Петр — великим, а Коба — Сталиным. Мэр повернулся обратно в непроглядную темноту тоннеля. Антон же, не найдясь ответом, так и остался стоять рядом. Бес снова посмотрел на часы. 19.59. Он видел, как по внешнему непроницаемому лицу мэра медленно расползается багряный оттенок от накрывавшей его злости. Неожиданно для всех чернота в глубине тоннеля приобрела серый оттенок. Не дойдя нескольких метров до края платформы, Анисим выключил фонарь, который продолжал держать в правой руке, и, не обращая ни на кого внимания, уверенно направился к мэру, остановившись полуметра от него. Одновременно с этим... На часах беса сработал будильник, выставленный на двадцать ноль-ноль. Сколько людей на меня одного!» «Неужто, Вася?» — усмехнулся Анисим и подмигнул мэру. «У тебя есть повод настолько сильно переживать за свою шкуру, что ты притащил сюда всю эту кодлу». «Чему это цирк?» — мэр сверкнул глазами на оппонента. «Что мешало тебе прийти в центр?» «То же, что и тебе на пролетарий. Меня с центром связывают...» Не самые лицеприятные воспоминания. Люди за твоей спиной тому подтверждение. То есть ты все-таки переживаешь, что в центре я мог тебя убить?» Усмехнулся мэр. «Что мне мешать сделать это сейчас?» Василий Игнатьевич поднял руку вверх, и близнецы моментально отреагировали, вытащив оружие и приблизившись к краю платформы. «Эх, Вася, Вася!» — с жалостью выдохнул Анисим. Говори лидеру, который не отвечает за свои слова!» Мы же вроде сюда пришли поговорить и договориться о месте проведения наших кхм, переговоров. Как ты мог заметить, я пришел один и без оружия. Потому что в моем случае при себе всегда нужно иметь лишь одну вещь — совесть. Знакомо тебе это слово? — Хватит. Место и время. — У меня есть предложение, — шагнул вперед Без. Наш общий друг, судя по его досье, жил недалеко отсюда. Можем выбрать его дом в качестве места встречи, когда неуважение. Прекрасное решение, кинул Анисим. Я согласен. Будь что любезен, адрес скажи. А то эта часть жизни Ерохина мне неведома. Комсомольская двадцать два. Бывшее общежитие для работников красного двигателя. Отлично, улыбнулся дед. Завтра в полдень. Я один приду. Анисим обвел рукой окружение мэра. Вы тоже одни приходите. Не смею задерживать. Развернувшись, Анисим включил фонарь и направился обратно в сторону пролетария. Подозрительно быстро согласился с зараза. Мэр задумчиво посмотрел на беса: утром проверите в этом доме все. Если произойдет очередной инцидент, поблажек не ждите. Район Стандарт. Элеватор 23.00. Все-таки наши предки отличались талантом, кратким и емким умозаключением, которые пережили века. Но мы до сих пор продолжаем употреблять их в современной речи. Вот это таинственной черной тени, а именно мужчине, облаченному в черный кевларовый костюм и балаклаву, скрывающую лицо, пришло на ум одно из таких выражений «нет худа без добра». Если бы не произошедшее несколько дней назад, неизвестно, когда город узнал бы о второй – заброшенной ветки подземки. Встреча мэра и Анисима была назначена в доме, в котором Ерохин провел больше половины своей жизни. Благодаря спутниковым снимкам города, хранящимся в центре, найти и адрес, а также продолжить к нему путь, не составило труда. Оптимальный вариант безопасного маршрута в пункт назначения предполагал переход по ветке ВРЗ с выходом на поверхность через убежище элеватора. От проходной элеватора до нужного адреса было рукой подать. 300 метров вверх по улице Аршинцева, и вот она, панельная пятиэтажка, бывшее общежитие для работников красного двигателя, стоявшая торцом к пролетарской. Первый этаж этого здания в былые времена занимал так называемый ЛТП, он же алко трезвитель. Интересовал же нашего таинственного незнакомца второй этаж. Именно там, по условиям, переданным Анисиму, он проведет переговоры. Натянув обратно на маску повидавшей виды еще в лицее ПНВ, мужчина выглянул из проходной элеватора, затянул покрепче плечевые лямки и ремень, висевшего за спиной рюкзака, снял автомат с предохранителя и с быстротой испуганной лани устремился вверх по улице. Груз за спиной весьма опасный, можно от тряски разбросать гирляндой кишки по всей улице. Взрывчатка, лежавшая в рюкзаке, была в свое время установлена на аллее в ночь атаки на городской дом. После же снаряды, не нашедшие цель, были собраны в оружейной. Там они должны были храниться до лучшего момента, который, как нельзя кстати, наступил сегодня днем. Благо, в складах городского дума нашлись нужные запчасти и элементы, чтобы усовершенствовать растяжки приемникам и собрать для них дистанционный детонатор. Недаром учился на радиотехника. Опыт не пропьешь. Добежав до пересечения Аршинцева с Пролетарской, сливающаяся с ночной тьмой тень, пересекла по незапамятные времена тропинке широкую, поросшую высокой травой поляну и оказалась возле входа в общежитие. Мэр дал личный приказ обыскать утром здание на предмет возможной диверсии. В запасе четыре заряда, которые взорвутся поочередно, передавая сигнал от одного к другому. Значит, последний должен быть установлен в районе лестничного марша на случай, если мэру целеет в помещении и попытается сбежать. Спустившись на пролет подвала, диверсант закрепил заряд под номером 4 на внутренней стороне балки междуэтажного пролета первого этажа. Метнувшись на второй этаж, диверсант остановился напротив облезлого красного ящика, закрытого на небольшой проржавевший навесной замок. Быстро вскрыв его взятыми на всякий случай в городском доме отмычками, он поместил третий заряд, в небольшое пространство между лежавшей там скрученной пожарной кишкой и стенкой. Вернув все как было, диверсант зашел на этаж, повернул налево и замер в коридоре между двух дверных проемов, один из которых вел на общую кухню, а другой — в квартиру Ерохина. На принятие решения понадобилось не более 10 секунд. Помещение общей кухни на всю длину левой стены занимали три ряда собранных из фанерной доски ящиков которых давным-давно жители этажа хранили кухонные принадлежности. Разбухшие и пришедшие в негодность от воздействия влаги, они сохранили форму только благодаря скреплявшим их гвоздям. По правую сторону, в ближайшем углу, стоял стол с ведрами для хранения воды, которая в былые времена включалась и отключалась по расписанию. Следом находились две жестяные раковины, стоявшие на подпорках из арматуры, и две проржавевшие четырехконфорочные газовые плиты. В этом помещении нужно было исхитриться разместить два оставшихся заряда. Причем сделать это так, чтобы ни одна проверка не смогла их обнаружить. Следующий заряд был спрятан за решеткой вентиляции. Правда, пришлось потратить драгоценное время на то, чтобы открутить доподтопные минусовые шурупы, найденные в одном из ящиков шумовкой. Последний заряд вместе с радиопередающим детонатором успешно расположился в отделении для противней, находящемся под духовкой. Туда же диверсант положил детонатор и выключенную рацию. 99% людей думают, что это просто фальш-панель, и только избранные знают, что там есть небольшой отсек для хранения посуды духового шкафа. Дело сделано. Осталось дождаться часа икс, а пока ему здесь делать нечего. Довольно улыбнувшись, мужчина вышел на улицу и растворился в ночной темноте. Пролетарий хоть и отличался от центра техническими и оружейными возможностями, но по количеству живой силы был с ним практически на равных. Вооружив десяток людей, Анисим выдвинулся из пролетария тем же путем, которым попал на него несколько дней назад. Встреча должна была пройти без сучка и задоринки, и уж тем более без ситуаций, в которых допускалось использование оружия. И все же с ним было намного спокойнее передвигаться среди мертвых саманных домов. За последние три дня Анисим не один раз получал доклады о минимуме активности собак. Такое чувство, что кто-то или что-то выгнало их в неизвестном направлении подальше от пристанища людей. Летуны тоже канули в лету вместе с грандиозной стоянкой техники, спрятанной под горой. Убрать затянутое небо и темные провалы окон, и вроде как и не было ничего. Собрали себе соседи и пошли прогуляться в горы. Преодолев довольно быстро расстояние до улицы Аршинцева, Анисим вывел свой отряд пешими тропками на улицу Красную и по ней спустился к пятиэтажке, стоявшей параллельно месту встречи. Расредоточив своих людей по квартирам так, чтобы в сектор обстрела попадало все пространство дома напротив, раздав нужные указания, Анисим вернулся обратно, на улицу Аршинцева. Стратегия требует жертв. В его случае в жертву себя приносили икроножные мышцы и немолодые колени. Еще и духота эта душит в прямом смысле. Анисим вернулся на Оршинцева и, повесив автомат на забор ближайшего дома, стянул с себя футболку, пытаясь отдышаться. Вытерев ей текущий в три ручья пот, Анисим накинул ее на плечи и пошел вниз по улице к пересечению с Пролетарской. Вот и опять нужная пятиэтажка, только теперь с фасадной стороны. Анисим быстро пересек поляну перед домом и вышел к стоявшим возле единственного подъезда двум людям, одетым в костюме центра. Здоровенькие были хлопцы. Анисим постарался приветливо улыбнуться бесу и щуплому пареньку, стоявшему рядом с ним. Я вот опять налегке, без шума и пыли. Ствол свой в одном из саманников на Оршинцева сбросил и сюда пришел. Так сказать, чтобы даже сомнений не возникло в моих добрых намерениях. «А где ваши снайпера?» «Я бы одного вот туда посадил». Дед показал пальцем на слуховое окно под крышей, стоявшего напротив двухэтажного барака. «Отличная позиция!» Едва ему убрал палец от окна, на его груди тут же появилась красная точка. Моргнув два раза, точка исчезла, заставив деда улыбнуться и посмотреть на Бездухова, но тот лишь безразлично пожал плечами. «Меня пугать, что небо красить!» Тем более тебе, без духа. Ты что в лицее без меня ни черта не мог сделать? Что сейчас? Оставит этот сеанс психотерапии для своих баптистов. Без и брови не повел на оскорбление. Сегодня все изменится. В этом даже не сомневайся. Да, кстати, я тут ребяток своих вооруженных оставил в кустах. На случай, если что-то вдруг пойдет не так. Хищно склабился Анисим. А где, говоришь, жил Ерохин? На втором этаже. «Справа от хода лестница. Поднимайся на второй этаж, первая дверь направо. Мы все там подготовили. Даже стулья поставили». «Ну, тогда я там и подожду твоего хозяина». Антон, молча наблюдавший за происходящим, готов был поклясться, что все это выглядит слишком уж подозрительно. Моргающая точка лазерного прицела, улыбка деда, безразличие беса и этот диалог понятны только им двоим. В голове за нозой засела навязчивая дурная мысль, что события, развивающееся на его глазах, очередная постановка. Вроде глупо как-то. Зачем и кому нужна эта постановка? Ответ пришел мгновенно, пронзив накатившим осознанием голову Антона, словно молния. Они хотят убить Василия Игнатьевича. У беса не получилось провернуть то, что они задумали на ВРЗ. Поэтому он и попросил помощи у Анисима. Иначе зачем было вытаскивать его из подземки? Могли бы все обсудить и на ВРЗ вчера. Да даже эту встречу можно было провести на улице. В какой-то момент Антон даже попытался отогнать эти мысли. Но разум, без его на то согласия, уже прокручивал воспоминания о недавних событиях, словно запись на пленке. Именно бесу в лазарете принадлежали слова «надо было валить эту старую сволочь, когда была возможность», и предложил этот дом в качестве места встречи тоже без духов. Слишком много совпадений опять сливается в одну кучу. Мэру недаром вчера показалось подозрительным, что Анисим так быстро согласился. Антон покосился на своего тезку, стоявшего с каменным лицом. Анисим с бесом заодно. И этот диалог, понятный только им, финальные штрихи четко спланированного плана. И бес сказал именно то, чего и ждал дед. Они все подготовили. Надо во что бы то ни стало не дать мэру попасть на второй этаж. Но как? Где гарантии, что бес или его сообщники не пристрелят столь амбициозного малолетку, который уже один раз помешал им провернуть задуманное? Решение пришло само собой. Если он не может отговорить мэра при всех, то зайдет в здание общежития вместе с ним. Анисим зашел в помещение кухни с неприязнью, разглядывая окружающую обстановку неизвестно сколько еще ждать придется мэр человек гордый вчера анисим пришел навстречу в притык и хоть сделал он это не специально сегодня все будет с точностью да наоборот откинувшись на спинку стула он безразлично смотрел на улицу когда на столе появилась красная точка лазерного прицела рухнув вместе со стулом на пол анисим прижался спиной к оконной стене загнали суки Надо же было так глупо повестись на эту уловку. Так, надо собраться, успокоиться и мыслить продуктивно. Выход из этого помещения по-любому попадает в сектор обзора снайпера. Но есть вариант попробовать проползти. Разница высот, несомненно, дает определенные преимущества. Натянул на себя футболку, Анисим аккуратно сполз на пол и уставился на точку лазерного указателя, которая плавно поднималась и опускалась по крышке духового шкафа прожавевшей газовой плиты, будто привлекая его внимание. Не поднимая головы, он подполз к плите и, аккуратно опустив дверцу духовки, уставился настоящий внутри противень. Красная точка вновь появилась на боковой стенке и снова замаячила вверх-вниз. Что еще за игры? Или это ценные сведения, которые ему пытаются передать с помощью лазера? Закрыв духовку, дед понял, что от него хотели незримые товарищи. Быстро выдвинув нижний ящик, Анисим вытащил лежавшую там рацию и вставил в нее аккумулятор. Рация ожила мгновенно. «Я уже думал, не догадаешься», — проскрипела гнусавым голосом рация. «Слушай внимательно и запоминай. В этом же ящике чуть глубже лежит заряд взрывчатки и детонатор. Таких зарядов в здании еще три. Сразу после нашего разговора перенастроишь рацию на частоту центра, чтобы слушать наши переговоры». Нужно тебе диапазон, написан на задней крышке. Когда мэр зайдет в здание, у тебя будет чуть меньше минуты, чтобы свалить и активировать взрывчатку. Выйдешь направо из кухни. За окном в конце коридора находится козырек. От него до земли метра полтора. Бес уже подготовил бумаги, передающие ему пост главы города. Как только вступит во власть, мы с тобой свяжемся. Отбой. Рация отключилась. Оставив Анисима наедине с кружащимся бешеным круговоротом мыслей, Раз уговор остается в силе, то надо сохранять реализм происходящего. Вернув на место стул, Анисим настроил нужную частоту и уселся возле окна так, чтобы у него на виду был весь двор. «Ну что там без духов?» — проскрипела рация. «Клиент на месте, Василий Игнатьевич. Какие будут указания?» «Пусть ждет. Снайпера, вы его видите?» «Так точно. Держу в перекресте прицела». «Не переживай, Василий Игнатьевич. Он пришел, как и вчера, без оружия». Я еще утром лично прошерстил весь дом сверху донизу. Без моего ведома там и муха не пролетит. Хорошо, мы выдвигаемся. Проезжая часть двора, пятиэтажки упиралась в два огромных тополя, после которых улица продолжалась дальше. Именно оттуда и появился мэр в сопровождении двух своих амбалов. Бес отошел от подъезда и встал посередине двора. Рядом с ним тут же пристроился сопровождавший его паренек. Анисим специально высунулся из окна, привлекая внимание мэра и приветливо помахал ему рукой, прочитав по губам мэра в ответ по желании пойти куда подальше, причем самое что ни на есть грубой форме. «Ничего. Посмотрим еще, кто и куда пойдет». «Всем приготовиться!» — проскипела рация. «Мэр заходит!» Вот он и долгожданный сигнал к действиям. Сунув рацию за пояс, Аниссим симпули вылетел из помещения кухни и, запустив у себя в голове обратный отсчет, повернул направо. «Окно, парапет, прыжок». Колени отозвались ноющей болью. «Но на что не пойдешь ради дела?» Оттолкнувшись от земли, будто бегун на старте, Анисим вовсю прыть понесся к соседней пятиэтажке, в которой его ждали заводские. «Десять, девять, восемь!» Выбежав подъездом подъездам, Анисим перевернул ладонь с детонатором и нажал на одну единственную кнопку. Тишину района практически моментально разорвала череда взрывов. покой Господь, твою душу, Вася!» Анисим выбросил ненужный детонатор. Не прошло и пяти минут, как из подъезда выбежали сопровождавшие его люди. «Все нормально, ребятки. Уходим так же, как и пришли. А откуда у тебя рация?» «Ах да, совсем забыл про нее». Анисим достал рацию из-за пояса и собирался отправить след за детонатором, но желание щелкнуть беса по носу взяло вверх. Поднеся рацию к губам, Анисим нажал кнопку приема. «Без духов. Как я и сказал тебе некоторое время назад... Ни черта ты без меня не можешь сделать. Ладно, как вступишь должность, можешь прийти на пролетку. Я скажу, чтобы тебя пропустили. Отбой. За 10 минут до описываемых событий. Улица Комсомольская. Мэр сидел на лавочке возле частного дома ниже по улице, держа в руках рацию и ожидая подтверждения прихода Анисима на место встречи. В принципе, он мог бы дождаться его и вместе со всеми, но помешала уязвленная гордость после вчерашней ситуации в тоннеле. Парнишка правильно подметил. Дался этот пролетарий. Тут бы на своей половине города порядок навести. А потом обо всем остальном думать. Можно было бы поступить еще хуже. Взять с собой достаточное количество боевой силы и отправить этого наглеца к проотцам. Останавливало только нежелание устраивать кровавую бойню. А в том, что подобное решение приведет именно к бойне, мэр не сомневался ни на йоту. Ликвидация Нисима ничего не даст. Потом все равно придется идти на ЦМ-завод, который хоть и имеет всего ничего оружия, но представляет собой обособленную крепость. И на черта, но ну, все это нужно. Хватит. Будем решать вопросы дипломатическим путем. Тем более, несмотря на все произошедшие события, наконец-то появился тусклый луч надежды. А это уже хоть что-то. Мэр посмотрел на рацию и, нажав кнопку приема, поднес ее к губам. «Ну а что там, без духов?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 Стоило мэру встать с лавочки, близнецы, как и положено надрессированным сторожевым псам, моментально пристроились по бокам. До пункта назначения было метров сто, а может и меньше. Мэр находился всего через дом от пятиэтажки. Поднимаясь вверх по улице, он прошел между двух полувековых тополей и зашел во двор общаги. Бес, стоявший возле входа в подъезд, еле ощутимо оттолкнув плечо сопровождающего его паренька. И, кивнув на приближающегося мэра, вышел на середину двора. Мэр поднял взгляд на Бездухова, глядя, как из окна выпрыгнул Анисим с улыбкой от уха до уха, помахав ему рукой. — Шел бы ты нах! Вместе со своей улыбочкой поганой, падла! — процедил мэр, сверля взглядом улыбающегося Анисима. — Я надеюсь, в этот раз без сюрпризов? — мэр перевел взгляд с Анисима на беса. — Даже не сомневайтесь! На последнем слове голос Бездухова все-таки дрогнул. «Если что, мы прикроем. Как зайдете, направо на лестницу и на второй этаж». Саркастически хмыкнув, мэр пошел по ступенькам к подъезду. «Всем приготовиться!» — произнес в рацию бес. «Мэр заходит!» У Антона, стоявшего рядом и выжидавшего нужный момент, волосы поднялись дыбом везде, где только они были. «Всем приготовиться!» «Это же сигнал! Твою мать!» Едва мэр пересек границу между улицей и холлом, Антон резко сорвался с места и, перескакивая через несколько ступенек, залетел следом в подъезд. Не успев вовремя затормозить, он наткнулся на спину мэра, вздрогнувшего от неожиданного толчка. «Какого?» — начал была мэр, но Антон закрыл ему рот рукой. «Они вас убьют!» — зашипел Антон, глядя в глаза Василию Игнатьевичу. «Они все просчитали. Анисим не хотел встречаться в центре, а вы на заводе. Почему тогда не встретиться на улице?» Он вчера пришел в тоннель один и без оружия. Вы могли бы все вопросы обсудить там же, один на один». Глядя, как бы багровеет лицо мэра, Антон убрал руку от его лица и продолжил. «Я еще вчера изучил план этого здания. Вход один, выхода минимум три. И один из них находится как нельзя близко к месту вашей встречи. Вы умрете, а ваша охрана и не поймет, что случилось. Я прошу вас последовать за мной. Можете потом мне шею свернуть, но я на миллион процентов уверен в своей правоте». Вместо ответа мэр только кивнул пареньку, который, не заставив себя ждать, моментально устремился налево на пожарную лестницу. Оказавшись на лестничной площадке, Антон в очередной раз удивил мэра, повернув вниз в подвальное помещение. Первая дверь слева вела в так называемый красный уголок. Именно там находился пожарный выход. Выбив дверь ногой, Антон перешел на бег и пересек помещение не менее 20 метров в длину за считанные секунды направо, предбанник нужная дверь. Антон занес ногу для удара и распрямил колено. Стоило ноге коснуться закрытой на врезной замок двери, где-то сверху раздался оглушительный взрыв, а нога, получив обратный импульс, откинула корпус Антона назад. Схватив паренька в охапку, мэр со всей дури врезался в дверь плечом, вырывая замок из бетона, и выпал на улицу, накрывая собой своего спасителя. От неожиданности Антон не успел даже выставить перед собой руки и врезался лбом в бетон. Череда взрывов накрыла ту половину здания, в которой находился Анисим. Мэр встал с земли и протянул Антону руку, помогая ему подняться. «Взорвали! Меня! Суки!» — заорал Василий Игнатьевич в лицо Антона. «Со мной тогда же в девяностые никто не смел поступать! Антон...» — моросекся, глядя на побелевшего пацана по лицу которого стекала струйка крови из рассеченного лба. «Ты как?» Кивнув в ответ, Антон кое-как сглотнул, почувствовав, как подкашиваются колени. И еле успел сесть на корточки, схватившись в последний момент за колено мэра, чтобы не рухнуть обратно на землю. Поднырнув под руку Антона, Василий Игнатьевич вернул ему вертикальное положение. Тот собирался был отстраниться, но железная хватка мэра дала понять, что сейчас все будет именно так, как нужно ему, а не Антону. С трудом дотащив проваливающегося в обморок пацана до угла здания, Василий Игнатьевич быстро оценил обстановку. Охрана! Фантомам Амбалов еще не успели раствориться в середине двора, а они оба уже стояли рядом с мэром. Если их так надрессировал Руслан, то это достойно уважения. Пацана возьми! Мэр перекинул руку на плечо Болика и перевел взгляд на второго. Протянул свою. «Ствол!» Получив пистолет, мэр уверенно направился к бесу, бежавшему ему навстречу. Лёлик запустил руку за спину брата и, вытащив пистолет, направился вслед за Игнатьевичем. Бес нервно сглотнул и на всякий случай поднял руки вверх. «В этой ситуации лучше не злить хозяина. Пристрелит, как пить дать!» За спиной беса появился Сергей, прибежавший с пятиэтажки, стоявший на аршинцево Рядом с ним через мгновение появился Илья. «Стволой за спину!» Мэр выстрелил поверх головы моментально побледневшего беса. «Руки в гору, мрази!» «Эй, как там тебя?» Бросил он в сторону шедшего рядом близнеца. «Если кто-то дернется, огонь на поражение!» Десантники моментально повиновались приказу, заставив мэра улыбнуться. «Сейчас вы пожалеете о том, что на свет появились». Когда до мэра оставалось около пяти метров, огонек на рации беса, как и на всех остальных, загорелся зеленым. Бездухом, как я и сказал тебе некоторое время назад, ни черта ты без меня не можешь сделать», — проскрипела из рации. «Ладно, как вступишь в должность, можешь прийти на пролетку. Я скажу, чтобы тебя пропустили. Отбой». Десантники тут же вернули стволы из-за спины, направив их на беса. Мэр и Близнец последовали их примеру. «Только дернись, мразь, и научишься плеваться через лоб!» Мэр ускорил шаг и через мгновение стоял напротив зама, упирая дуло ему в лоб. «Крыса ты помойная!» Мэр убрал ствол, подошел вплотную к бесу и ударил его под дых. «Я же тебя в преемнике готовил, а ты мне нож в спину!» Бес, согнувшись от недостатка воздуха, как мог пытался отдышаться, чтобы хотя бы попытаться оправдаться... Мэр кивнул десантникам, Илья тут же отреагировал, ударив беса прикладом по затылку и отправляя его во внеплановый сон. Бес пришел в себя на пирсе недалеко от городского дома. В былые времена от этого пирса отходил прогулочный катер, вывозивший отдыхающих в открытое море между Новороссийском и Кабардинкой. С трудом разлепив глаза, он увидел перед собою одного из близнецов, которые были личной охраной Руслана на прибое. Тот суетился с цепью чуть в стороне от него. «Очухався!» — гора мышц бросила взгляд на осоловела, смотревшего вокруг беса. «У меня приказ старшего. Хватит возиться. Отправляй пассажира на поплавок!» — донеслось из-за спины Лелика. «Злой он!» — здоровяк покосился на мэра. «Мой старшой був лучше!» «Вин, коли меня бачив, усегда казав, «Люль, может, кто тебе забежает? Ты мне скажи, я тому башку скручу». А я кажу, «Да як мене кто убедить? Старшой хоть и дурной был, когда пив, но глаза всегда были добрыми». «Прости, Антон, приказ». Здоровяк поднял с пирса небольшой странный камень, напоминающий формой куб. Подошел к краю пирса и обернулся к мэру. «Игнатьич!» Брат, проверит замки, а то, мало ли. Получив кивок мэра, второй из братьев подошел к бесу и, наклонившись к его ногам, зашептал ему в лицо. Мы за тебя головой отвечаем перед старшим. Хвост скреплен замком. Ключ у тебя у кармане. Зроби так, чтобы ни я, ни брат не пострадали. Кто ваш старший? прошептал в ответ бес, глядя в глаза, сидевшему рядом с ним близнецу. Та знаму кто? Михалыч. Боли кивнул брату, и тот, не задумываясь, швырнул свою ношу в море. Бес даже не успел сориентироваться, когда справа от него сначала гулко булькнула морская гладь, а следом натянувшаяся цепь уронила его на настил пирса, выбив от удара воздух из груди, и потащила за собой. Лишь в последний момент он успел сделать глубокий вдох спасительного кислорода и зажмуриться, а затем, потревоженная людьми вода, сомкнула над ним свои объятия. Цепь, увенчанная камнем, моментально потянула пристегнутые к ней ноги беса вниз, но замерла буквально через несколько секунд, дав понять, что камень достигна. Открыв глаза, Антон еле сдержался, чтобы не заорать от накатившего приступа ужаса. Напротив него висело бледное тело Иваныча, глядя прямо в глаза беса своим пустым, белесым взглядом. Чуть в стороне от него в таком же положении находился и бывший глава госпиталя. Теперь понятно, почему это наказание называется «поплавок». Времени на раздумья и умозаключения катастрофически мало. Запустив руку в карман, бес нащупал небольшой металлический ключ, вытащил его и живо просунул между сомкнутыми губами в рот, прижав языком. Крутанувшись вниз головой, он схватился за цепь и, подтягивая себя по ней руками, устремился на дно. Главное в этой ситуации не паниковать и не думать о времени — «Все получится, по-другому и быть не может». Дно было всего лишь в четырех-пяти метрах от поверхности, но этого хватило, чтобы в самом низу, внутри ушей, появилась неприятная боль. Воздуха в легких не настолько много, чтобы тратить его на продувку барабанных перепонок. Груз и в самом деле оказался бетонным кубиком с ребром длиной примерно 30 сантиметров. Такими кубиками обычно перекрывали центральные улицы от машин на время парадов, Мурованная вершину кубика скоба и последнее звено цепи были скреплены небольшим навесным замком, о котором и говорил один из близнецов. Живо разобравшись с ним и выбросив ненужный теперь ключ, Антон накинул себе на плечи цепь, упавшую вслед за ним на дно, и, оттолкнувшись от него ногами, устремился на поверхность. Дефицит кислорода напомнил о себе обжиганием легких, когда до спасительного барьера осталось не более полуметра. Кое-как дернувшись под тяжестью цепи всем телом, бес выдернул голову из воды и сделал жадный вдох, погружаясь обратно. Двоящаяся в глазах картинка обозначила очертания свай пирса. Собрав кулак всю свою волю и желание жить, бес в несколько грибков оказался возле ближайшей сваи, с грехом пополам вытянул себя на широкий швеллер, приваренный между сваями, и тут же продул барабанные перепонки, моментально отозвавшиеся резкой болью. Судя по мутным очертаниям, которые Антон видел, пока плыл из-под воды, пирс был пуст. Да и какой смысл его караулить? Ежу же понятно, что это был билет в один конец. Погружаясь в воду под тяжестью лежавшей на плечах цепи, огибал сваи и перебирался от швеллера к швеллеру, пока, наконец, его ноги не шарпнули по дну. «Вот это Форт Боярд, мать его, так! Хорошо, хоть легкие не подбили во время этого испытания». Антон мысленно поблагодарил почившего отца за хорошую сбучку в детстве. В семь лет, насмотревшись на взрослых, Антон упер у деда приму, решив, что пора и ему взрослеть. Именно с ней во рту он и был застукан за сараем старшим бездуховым. Отец его не ругал, не бил и, на удивление Антона, даже не кричал. Он просто сходил в дом, принес пачку и заставил выкурить все ее содержимое. Антон и бледнел, и зеленел, и опорожнил весь желудок, получив жуткую головную боль. А после три дня умирал в кровати. Но урок был усвоен раз и навсегда. Бес больше надух не переносил сигаретный дым. И именно теперь детский урок, за который он когда-то ненавидел отца, сохранил ему жизнь. Выбравшись на пологий бетонный берег, Бездухов развалился на нем в позе звезды, пытаясь прийти в чувство. Надо было придумать, как действовать дальше». Поганый дед, как и в ситуации с Киром на переговорах, одной фразой чуть не перечеркнул его существование. Неплохо бы разобраться и в словах близнецов. Речь явно шла и Рохине, но почему он у них старшой, и, самое главное, когда он дал им это поручение. К сожалению, кривая судьбы опять повернула не в ту сторону. Ах ты, сволочь, везучая! Раздался сверху голос мэра, вслед за которым щелкнул взведенный курок. Бес, резко развернувшись, уставился в дуло направленного на него пистолета. «Не можно!» — взревел один из близнецов и вырос напротив мэра, закрывая собой обомлевшего беса. «Пошел вон, олигофрен!» — мэр упер дуло в лоб близнеца. «Иначе за ним отправлю!» «Брат Казав, не можно!» — рядом появился второй. «Такие правила! Порвалась веревка! Жизнь! Оружие дало осечку! Жизнь!» «Антон смог выбраться. Судьба его пущадыла Не можно его убивать. Убери оружие, Игнатич. Марк прикинул свои шансы на успех в сложившейся ситуации. «Одного-то он точно успеет завалить. На второго явно не хватит времени. Ловкость уже не та, чтобы дергать смерть за усы. Где гарантии, что он не отправится путем, на который пять минут назад обрек духова? «Правило, говоришь?» Василий Игнатьевич перевел ствол на предохранитель и спрятал за спину. «Я оставлю жить это шакалье отродье. Но где он будет жить, решу сам. Идет?» «Добро», — осклабился Болик. «Добро так добро». Мэр посмотрел на беса с улыбкой, не предвещающей ничего хорошего. «Отправишься на разбор завала возле тюрьмы, который ты, кстати, устроил. Никаких казарм, кроватей и трехразового питания. Смена — пятнадцать часов. Спать, жрать и срать — будешь там, где работаешь». Сейчас в этом тоннеле работают арестанты. Я дам такой прогон местным быкам, что лучше бы тебе к своей заднице доску приколотить. В тоннеле между роддомом и тюрьмой кипела работа. Арестантов поделили на две бригады, одна из которых жила в убежище под городской больницей и разбирала завалы около своего бывшего пристанища. Другая же — обосновалась под краевеческим музеем и, соответственно, в ее юрисдикции был завал бизнес-центра. Так как для нормальной и комфортной работы нужно было освещение, от самого убежища по стенам тянулись провода с тусклыми 12-вольтовыми лампами. Такое решение обуславливалось не жлобством руководства, а элементарной техникой безопасности. Пускай стандартный родные 220 вблизи от рельса чревато. Все-таки арестанты – народ своеобразный, А ну как что-то не поделят, вырубят обидчика и сделают ему наперсток из патрона. Этим изобретательности не занимать. Когда в тоннеле появились три ярких луча света, Андрей, отмечавший в тюрьме за разведку, а теперь бригадир местных шахтеров, поднял руку вверх. Приближавшимся в центре троицы человеке, бригадир без труда узнал мэра. По бокам от него шли два шкафа, ставшие в связи с прошедшими событиями личной охраной. Но внимание Андрея занимал больше тот, кого -то тащили здоровяки. Мало того, что этот человек не подавал признаков жизни, он был еще и голым. Андрей махнул рукой своим, и бригада быстро построилась полукругом, оставив бригадира в центре. Мэр смерил взглядом всех. Что ни говори а дисциплина железная. «Встречайте пополнение!» Мэр кивнул здоровякам, и те положили на шпалы перед ошарашенными арестантами голого Бездухова. «Что происходит?» Андрей прожег взглядом мэра. «Если это кто-то из моих, то ничего не будет», — оборвал его Игнатич. «Не забывайся. Этот человек пойма с поличным на предательстве. Его должны были казнить. Но по странному стечению обстоятельств это мероприятие хм, не состоялось. Издревле так уж повелось, что сорвавшаяся казнь автоматически приравнивается к помилованию. К сожалению, проступок весьма серьезный». «Посему оставлять его без наказания не представляется возможным. С этого дня он поступает в ваше распоряжение, но на особых условиях. Смена — 15 часов. Здесь у него ночлег, туалет и обеденный стол. Питание — один раз в сутки. А если кому-то придет в голову нарушить приказ, составите ему компанию на тех же условиях. Я знаю, как ваши братья поступают с предателями». Мэр оббил взглядом бригаду шахтеров, задержав его на Андрея поэтому мешать или осуждать не буду». Оставив всех в полной тишине, глава города неспешно, а скорее даже вальяжно, скрылся в тоннеле вместе со своей охраной. Дождавшись, пока яркие лучи налобных фонарей скроются за поворотом, Андрей присел на корточки рядом с незнакомцем и аккуратно шлепнул его пару раз по щекам. Тот тут же застонал в ответ. Бригадир взял человека под локоть, чтобы помочь ему подняться. Но новоявленный напарник был настолько обессилен, что с трудом держался на ногах. Одного безмолвного взгляда Андрея в толпу хватило, чтобы от нее отделилось несколько шахтеров, закинувших руки бедолаги себе на плечи. — Я тебя знаю, — бригадир посмотрел в глаза беса. — Бездухов, Антон Владиславович, кажется, заместитель мэра по каким-то там вопросам. — Что ж ты такого сделал, что хозяин дал добро опустить тебя? Андрей усмехнулся и, смирив еще раз бесу взглядом, начал расстегивать штаны. Бес затрепыхался, как куж на сковороде, пытаясь вырваться из цепких рук, державших его четверых арестантов. Только будь он даже в своем нормальном состоянии, силы были неравны, и перевес явно не в его пользу. Пытаясь вырваться, он сам сделал неловкое движение и рухнул на четвереньки на шпалы. Сверху тут же навалилась тяжесть нескольких тел. Осталось только поливать, почем зря арестантов, последними словами, не стесняясь выражениях, чем, собственно, бес и занимался. Время тянулось мучительно долго, но ничего не происходило. Фантазию беса тоже сошла на нет. Впрочем, он нашел выход из этой заминки в виде простого крика. Антон горланил так, что от усиленного сводами тоннеля крика у шахтеров позакладывало уши, и на удивление это действовало. Рестанты не решались воплотить в жизнь свои поганые задумки. — Да заткнись ты уже! — зашипел ему в ухо Андрей и посмотрел поверх голов беса. — Ушли? — Слава богу! — Вставай, придурок! — Рыжий, у вас с ними вроде похожее телосложение. Дай мне свою майку. Тяжесть моментально как рукой сняла, а рядом с ничего не понимающим бесом приземлились штаны и черная футболка. Подняв взгляд, он столкнулся им с Андреем, сидевшим без штанов на корточках напротив него. — Одевайся, бестолочь. Вот ты кадр, конечно, — улыбнулся Андрей и хлопнул по плечу продолжавшего стоять на карачках беса. — Хорошее представление устроил. Старый фраер почти сразу свалил. — Ты глянь, падла какая. Осуждать говорить не буду. — А вы же хотели меня... — Ну это... Бес поднял футболку и штаны, глядя сквозь тусклый свет на каждого из шахтеров, стоявших перед ним. — «Ты пересмотрел поэтовые фильмов про зону, дуралей!» — расхохотался бригадир. «Глупости только больше не говори, а то нарекут толочь. Приклеится — не отмоешься потом до самой смерти. Тем более у тебя тоже погремуха интересная, как сокращение от предложенного мной варианта». Андрей дождался, пока духова денется, и посмотрел еще раз за его спину. «Рыжий, возьми несколько пацанов, дуйте в казарму. Мэр сказал, что спать наш гость будет здесь, а есть один раз за день». Но про условия и порции он не говорил. Поэтому притащите сюда три... Нет, лучше четыре матраса, пару подушек и одеяла. Троих людей хватит, чтобы все это утащить. Еще двое пусть зайдут на кухню, возьмут тройную порцию обеда. И чая. Неплохо бы на всех, но с кружками беда. В общем, давайте, чтобы в полчаса уложились. И штаны мне не забудьте взять. Остальным привал. Андрей снова посмотрел на робко озирающегося по сторонам беса. «Присаживайся». «Антон Владиславич, и том жди. Ну, или можешь поведать нам, если, конечно, хочешь, как ты докатился до такой жизни?» «Есть мысли?» Андрей, Пив из единственной кружки передал ее бесу. «Я не знаю, что думать после всего случившегося за сегодня», скривился Антон. «Но одно знаю точно». Кира взорвал карьер, чтобы избавить местных от напасти. Там сейчас верховодит Анисим, племянник которого сподвиг вас на атаку Центра. Насколько мне известно, Кирилл несколько дней назад вышел на связь с Центром из ретранслятора на Волчих, А что дальше? Увы. Я слышал его рассказ в гимназии и помню его слова. «Моя семья осталась в Краснодаре, и на эту авантюру я подвязался, чтобы спасти их. Слово-слово», — подал голос рыжий парень, отдавший бесу свою футболку. Печенка чую, что он пошел в Краснодар за семьей. Что только делать с бугаями, если они тебя трамбовать снова начнут. Таких и обойма калаша не остановит. За близнецов не парься. По их словам, они за мою жизнь перед Ерохиным головой отвечают. Интересно девки пляшут, — бригадир поскреб щеку. То есть Ерохина в городе нет, а поручения от него есть и выполняются на ура. И как-то так вышло, что они с дедом всю дорогу в кошки-мышки играли. А потом кореш твой оказывается там, где второй в авторитете взрывает карьер и уходит дальше. Если ты не помнишь, Ерохин убил племянника Анисима. Только за это его должны были на пику посадить. — У них там на цемзаводе что-то типа баптистской церкви, — хохотнул с набитым ртом бес. — Возлюби ближнего своего, пацифизм и прочее. Ты знаешь, Антон Владиславович, что такое воровская чуйка? Редко она меня подводит, и вот сейчас она мне прям кричит — что дело пахнет частью второй статьи 159 УК РФ». Посмотрев на беса и поняв, что тот понятия не имеет, о чем эта статья, бригадир поспешил с разъяснениями. «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Жалко, жалко, что не 2010 на дворе. Пара звонков, и узнали бы, откуда ноги-то растут. Как говорится, знают двое, знает и морская свинка. А теперь куда бежать, кого гасить? Ладно». Андрей хлопнул беса по плечу. «Хозяин тебя сюда определил. Шконку мы тебе организовали. С баландой тоже проблем не будет. Еще раз кабанеешь на казенных харчах. Сегодня отдыхай, а завтра будем посмотреть». «Спасибо, Андрюх!» Бес протянул бригадиру руку. «И вы имейте в виду, я добро никогда не забываю. Так что отработаю». «Антон, Антон, ты все-таки лучше говори поменьше». «Отработает он». Андрей ответил на рукопожатие и расхохотался «Зря мы тебя одевали, что ли?»